Глава двадцать Институт брака в Российской империи претерпел серьезные изменения после окончания мировой войны. Создать семью стало куда проще среди представителей всех сословий, кроме самых именитых и членов императорской семьи. Помолвка, сватовство, как только не называли предварительное согласие на брак между мужчиной и женщиной. Сваты — еще одна ушедшая традиция. Один раз пообещаешь, придется соответствовать. Поэтому с утра к кварталу Орловых подъехала целая процессия дорогих машин с некогда известными на территории империи гербами. Попросить бояр помочь в столь непростом деле — единственное, что пришло в мою голову. Как вижу, они не ударили в грех лицом и достойно подготовились к предстоящему действию. Радует, что некоторые традиции бояре все же посчитали лишними. Не пришлось смотреть на шубы и высокие шапки из соболиного меха. Вместо этого... Стильная классическая одежда с небольшими родовыми значками на пиджаке, что смотрелось очень гармонично. Надо себе тоже так сделать. В общем, если что-то и начинать делать, то надо делать с размахом. Мое качество прекрасно вписывалось в менталитет жителей империи, и внушительный кортеж смог удивить даже столичных зевак. Встретить гостей вышел сам глава клана Орловых, заранее предупрежденный о предстоящем визите сватов. Впереди боярской процессии шагали на правах старших по возрасту Шаин и Исаев. А я скромно двигался в самом конце. — Здрав будь, Леонид Васильевич! Узнал я со своими товарищами дорогими, что девица красивая есть у вас на выданье. Да и думаю, глянем одним глазком, правду ли люди говорят. Поглаживая бороду, начал говорить Шаин. Про товар я с трудом уговорил бояр не упоминать. Огненная владеющая семнадцатой ступени может оставить от моих брачных представителей лишь горстку пепла. «Есть девица пригожая в клане Орловых, дочь моя Анастасия, первая красавица во всей Москве», — грустно улыбнулся канцлер. «Тяжело отдавать канцлеру единственную дочь. Но тем ценнее будет наш союз, если он, конечно, не передумал. Посмотреть бы за нее, да узнать за преданное. А то как раз жених есть у нас хороший. Кто таков? Почему я не вижу его перед собой?» Играл сурового отца глава клана Орловых. Теперь мое время выходить вперед. Привычный черный костюм и одна из многочисленных алых рубашек из лучшего шелка было вполне достойно для сына герцога, значит, сойдет и для боярина. Боярин Холмский Кирилл Дмитриевич, владетель Твери и окрестных земель, десять тысяч сабель в его войске, да многие сундуки злата в закромах, вошел в роль боярина Саев. Слышал о нем... Да и сам разговор вел не раз. Достойный жених. Что ж, выйди, дочь, покажись гостям нашим. Если и бывает обозначение выражения «удар мешком по голове», то это именно оно самое. Длинное платье до пола, белоснежная улыбка и лицо неземной красоты. Огненный взгляд Анастасии приковал меня на месте, показывая, для кого это все было сделано. Счастливчик, что сказать. Неправда, правда, красавица спрятана у вас дома, Леонид Васильевич, самое то для нашего жениха. Считаю, дополнительного преданного здесь точно не потребуется. Вынес вердикт смущенный боярин Шаин. Довольный произведенным на гостей впечатлением от красоты дочери, канцлер задал, наконец, самый важный вопрос. Ну как, дочь, ты согласна на помолвку с боярином Холмским? Да, папа, потупила взор Анастасия. Сыркающее кольцо на ее руке и припухлые губы, после проведенной вместе ночи, «Лучше любых слов говорили о принятом решении, а вся сцена и актеры для других людей. В таком случае приглашаю всех гостей к столу, отметим это знаковое событие, заодно и о дате свадьбы договоримся», — приглашающий махнул рукой глава клана Орловых. Дмитрий Василенко, для которого в основном и было все представление, как раз вещал неподалеку, освещая очередной этап моей жизни». В пору его брать под охрану и на полное удовольствие. Итак, Анастасия Орлова выкинула белый флаг перед тверским боярином. Или, может, наоборот, Холмского взяли штурмом. История об этом умалчивает, дорогие зрители моего канала. Но когда-нибудь мы с вами обязательно узнаем правду об этом ярком событии в жизни империи. В шикарном дворце, что с трудом можно было назвать поместьем, клановые и слуги подчиненных родов подготовили небольшое застолье. Длинный Т-образный стол занял все пространство бального зала, оставляя место для неожиданных гостей, если вдруг такие появятся. «Зная традиции нашего народа и ваши предпочтения, я решил, что такой формат небольшого праздника будет наиболее правильным», начал говорить канцлер, и, дождавшись окончания одобрительного гула от бояр, продолжил. «На правах главы клана и отца Анастасии скажу свое слово. Свадьба будет через полгода». Пусть молодые дадут друг другу время на проверку чувств. В случае свадьбы Псковская губерния навсегда перейдет во владение боярского рода холмских. Условия отца невесты не самые жесткие. Не я думал, будет требовать подчиненного положения, но, видно, Анастасия смогла растопить отцовское сердце. Приданное очень удивило. Одному из бояр стало плохо отводчины размерами с целую губернию. Шикарный подарок Орлова, от которого меня возненавидят мелкие кланы, и вряд ли станет сильнее жаловать император. Посмотрев на меня, боярин Шаин дождался согласия и ответил канцлеру. — Нас, как представители жениха, устраивают ваши условия, Леонид Васильевич. Осталось отметить это дело. Застолье, начавшись немного скованно из-за незнакомой обстановки чужих людей, через некоторое время набрало обороты. Бояре любят отдохнуть, да и выпить не дураки, поэтому смех и веселье царило за столом. «Я очень долго уговаривала папу на приемлемый для тебя вариант. Я молодец, Кирилл?» — наклонив голову, спросила Анастасия. Мы вместе с Настей сидели рядом и принимали поздравления от собравшихся людей. Пока еще не свадьба, но уже и не просто чужие друг другу люди. Ты молодец. Полгода не вся жизнь, время быстро пролетит. Канцлер специально так сделал, чтобы я с Долгоруковыми и Соколовыми не сцепился. «Вот что значит государственный человек. Даже в таких делах, как помолвка родной дочери, все делает с умыслом. Кстати, только вспомнишь о нем, а он уже тут как тут». «Дочка, у тебя все хорошо?» Участливо спросил глава клана Орловых. «Конечно, папа. Сегодня один из лучших дней в моей жизни», с улыбкой ответила Анастасия. «Тогда я заберу ненадолго твоего жениха. Поговорить нам надо наедине». Небольшой кабинет на первом этаже выполнял роль переговорной. Удивил. Нет, честно, удивил. Объединить настолько разных людей в единое сообщество уметь надо. Как с боярами у тебя получилось, расскажешь? Хотя ладно. О другом разговор вести будем. Настеньку мою обидишь? Сожгу. К этому разговору мы возвращаться больше не будем. Обещаю, что будешь защищать ее до последнего вздоха, когда меня не станет, потребовал канцлер. Обещаю. Как только Анастасия войдет в боярский род Холмских, сама смерть будет ее защищать. Есть у меня пара вариантов интересной нежити, дорогостоящие приобретения, но для будущей супруги можно и постараться. Добро. Кирилл, поговорил я с Семеном Долгоруковым и Тимофеем Соколовым, вне они моим словам. Наша договоренность до сих пор в силе? Задал похожий вопрос канцлер, как я недавно императору. Врут. При любом удобном случае всадят мне кинжал в спину. Может и врут, легко согласился канцлер. Но воевать сейчас не смейте. И так над пропастью ходим. Империю каждый день шатают из стороны в сторону. Не нравятся мне такие разговоры. Только избавишься от одной своей проблемы, как наваливают в ворох чужих. Что происходит, Леонид Васильевич? Вести плохие из всех уголков Империи приходят. После смерти Долгорукова, Многие высказывают недовольство моим правлением. Даже волотом не устоять против массивной атаки кудесниками на высших ступенях. Да и сам совет самых сильных владеющих не тот, что раньше. Уходят последние нити управления империей, как вода сквозь пальцы, — разозлился Орлов. Раз сильнейший владеющий страны говорит подобные слова, значит, пора заполнять яму ускоренными темпами. В мясорубке, что развернется за трон и предел влияния, «Можно легко пропасть с карты империи вместе со своим городом и поместьем. При плохих раскладах лучший вариант – ударить первым, а не ждать катастрофы. Заодно вернуть управление империей в свои руки, пока это еще возможно. Легко тебе говорить, Холмский, а надо мной множество законов и данных клятв висит. Не могу, да и просто не хочу лить реки крови», – честно произнес канцлер. Ответить мне не дал звонок на телефон» после чего предчувствие плохих событий подскочило на недосягаемый уровень. Тяжело вздохнув, я посмотрел на экран. Воевода звонит, значит, жди беды. «Боярин, на западной границе все наши заслонные укрепления сметены. Противник в большом количестве направляется в сторону Твери и холма», — сухо доложил дед. А на заднем фоне слышны были звуки двигателей боевой техники. «Через час буду», — созывая всех вассалов на защиту Твери. «Сам с дружиной защищай Холм. Скоро буду». Мой разговор внимательно слушал напряженный Орлов. «Кто?» «Жаль, что не кланы». «Наемники, но это не точно». «Холмский, ты скоро станешь первым и главным заказом на бирже наемников в Альпах. Справишься сам?» «Вмешивать в дела вотчины клан Орловых я точно не буду. Ставить его старшим в наших будущих родственных отношениях — то же самое, что дать клятву верности. Справлюсь». Личники из ближней дружины, сопровождающие меня, резко вскочили вместе с Мечевым при первых словах команды. Бояре предлагали помощь, но я отказался. Неизвестна степень опасности, да и без своих дружин в доспехах они мне сильно не помогут. Анастасия резко побледнела, а скатерть со стола в ее руках начала тихонько тлеть. «Кирилл, прошу, будь осторожен. Пожалуйста, ради меня». «Захотелось что-нибудь сказать высокопарное?» «Но я себя остановил. Ни время и ни место. Поэтому скажу правду. Даже если против меня будет весь мир, я все равно приду к тебе». Легкая улыбка на губах девушки нравилась мне куда больше, а горячий поцелуй стоил того, чтобы вернуться. Не надо Анастасии знать, что прийти могу немного в другом виде. Но это не так важно. Большой дружины в этот раз я с собой не брал, поэтому сборы не заняли много времени». Правда, несколько молодых бояр, несмотря на отказ, успели запрыгнуть в свои машины и пристроиться к общей колонне. Под предводительством боярина Кошкина, так что неудивительно. Вечно ждет битвы, или Шаин попросил. Гонка со временем на огромной скорости. Посты нас не проверяли, получив команду от канцлера. Поэтому границу с Тверью мы пересекли спустя полчаса. В это время начались панические звонки из Твери, от вассалов и Фимы. Согласно полученной информации, дела у защитников идут не так, как хотелось. «Дед, справитесь без моей помощи!» Воевода некоторое время обдумывал варианты ответа или уже с кем-то сражался. Звуки стрельбы и взрывов с каждой секунды становились все громче. «Держим пока оборону. Скоро придут казаки, до снов города Морозов дружину ведет. Выдержим как-нибудь, но вряд ли сможем помочь Твери». — Пусть мои ученики распакуют резервы из хранилища. Скажи, я дал добро. — Хорошо, я передам. — Все, боевой контакт, — бросил трубку дед. Приближаясь к Твери, уже сложно было не услышать звуки боя. А чуть позже стал виден дым и пожары. Усиленные блокпосты на границе города осметались один за другим. Противник продвигался к центру. С нашей стороны защитники все еще держались, поэтому мы приехали очень вовремя. Наемники — тут далеко не основная военная сила. Орден явился ко мне в гости. Воины с красными крестами вовсю использовали силу света и умело владели клинками. Боевые отряды рыцарей в тяжелых доспехах прекрасно справлялись со штурмовыми функциями, и дружинникам дворян приходилось совсем не сладко. Монах, что руководил отрядом рыцарей, широко раскрыл глаза и тут же начал искать меня взглядом. «Нечистые здесь, братья!» Во имя церкви пусть его настигнет божественная кара. Патер Ностар. Монах со светящимися глазами направил на меня свою руку. Невольно улыбка наползла на мое лицо. Резать адептов света я всегда готов в больших количествах и при любых обстоятельствах. Моментально разлетевшаяся по паутинке новость о помолвке Холмского и Орловой выбила великую княжну Анну из привычной рабочей колеи. Можно сколько угодно подготавливать себя к невозможности самостоятельного выбора спутника жизни, но осознание того, что парень, в которого она влюбилась, связал себя узами брака с другой девушкой, сильно било по самолюбию. Безуспешно пытаясь работать с документами, Анна выкидывала в мусорку один лист за другим, пока в кабинет не постучали. — Ваше Высочество, вам письмо, — поклонился усатый Фельдегер. Спасибо, гвардеец рад стараться вашего высочество!» — щелкнул каблуками гвардеец императора и с поклоном покинул кабинет в этот раз письмо от отца было куда более интересным и содержательным тучи сгущается моя дочь кланы скалят клыки и смотрят голодными глазами на мой трон канцлер пытается склеить разбитую вазу под названием российская империя соседние страны даже не пытаются скрывать свои амбиции и завоевательные планы а бояре вновь набирает силы в лице своего предводителя Хомского. Ольга ходит мрачнее тучи после казни гвардейца и проводит все время среди именитых дам. «Моя жена и моя мать, об этом ты лучше меня знаешь. В это неспокойное время тебе, Анна, надо быть особенно сильной. Прочитай послание нашего легендарного предка. Возможно, многие вещи станут понятнее. Как прочтешь, оставь своим детям на память или, если хочешь, сожги». Послание Михаила Великого потомкам содержало много лишних слов и целую страницу описания титулов. Любопытная, но небольшая приписка рукой предка в самом конце была самой интересной. «Велика наша держава и обильно. Много могучих воинов живет в ней, но нет порядка и никогда не будет. Лишь на время мы можем обуздать и сконцентрировать всю власть в своем кулаке для совершения великих деяний. То наше бремя». Посему, если ты не можешь избавиться от вечного хаоса во власти, значит, надо его возглавить. Бояре опора трона и сильные владеющие, знатные фамилии, что раньше правили в своих вотчинах истинными князьями, ханами и вождями. Главная их цель — вернуть прошлые времена или занять место повыше. Дворяне, новые помощники, не оправдали себя. Накормить их бездонные желудки не сможет ни одна казна этого мира. Да и власти не любят даже больше бояр. Но последних люто ненавидят за знатное происхождение. В этом и есть наша сила — поднимать одних и опускать других. Тогда мои потомки еще долго будут править в Красном дворце». Теория управляемого хаоса от легендарного правителя плохо работала при отце Анны. Хорошая идея может жить только при сильном правителе или хитром интригане. Михаил IV для этого слишком любил себя, и ненавидел боярское сословие. «Изислав», — громко позвала Анна, нисколько не сомневаясь, что глава клана Сабуровых сторожит рядом дверь. «Да, Ваше высочество. в кабинет буквально на крыльях вылетел Сабуров. В верности вассала можно было не сомневаться. Ментальная обработка прошла успешно, и выполнять он будет теперь только ее приказы. «Начинайте действовать согласно плану». Если нельзя двигаться на запад в сторону великих кланов, то она пойдет на восток и там обретет необходимую ей силу. Времени на раскачку практически не осталось. Год, максимум два, и империя вспыхнет как спичка. А на кровавой междоусобице нет места любовным томлениям.